Русские народные сказки Илья Муромец Начало богатырского пути в Стародавнюю старину жил под городом Муромом В селе Карачарове крестьянин Иван Тимофеевич Со своей женой Ефросиньей Яковлевной Был у них сын Илья Любили его отец с матерью Да только плакали на него глядячи. Тридцать лет Илья на печи лежит, рукой, ногой пошевелить не может. И ростом богатырь, и умом светел, и глазом зорок, а ходить не может, не держит его ноженьки. Слышит Илья на печи лежучи, как нападали на землю русскую враги, поля топтали. Деток сиротили. Налетал на землю русскую змей Горыныч, В свое логово девушек уносил. Горько ли ей это слышать, да встать не может. Если бы здоров был, прогнал бы врага лютого с земли родной. Вот так шли дни, катились месяцы. Однажды ушли мать с отцом в лес пни корчевать, а Илья один дома остался, вдруг видит, подходит к избе странника нищих, постояли у ворот, постучали, просит Илью отворить калиточку. Илья им отвечает, что не может, дескать, встать, ноги не держит, а то бы рад гостей в дом впустить, приветить. Странники в ответ говорят ему, а ты приподнимись, Илюшенька. Рванулся Илья, соскочил с печи, встал крепко на ноги, Иди, диву дается, послушные ему ноги. А калики, прихожие, попросили воды студеной напиться. Принес Илья ведро колодезной воды, дали ему странники ковшичек и велели испить водицы. потому в воде этой сила всех рек, озер Руси-матушки. Выпил ли я воду и почувствовал себе силу богатырскую, всю землю вспахал бы, выпил остаточек, в коем сила росых и зеленых ругов, хлебородных лугов, Столько силы прибавилось, что гнется под ним земля. Но тогда велели калики выпить еще водицы, и стало в нем силы в половину меньше. Вот и будет тебе, богатырь. Вставай, богатырь, защищая землю, русят врагов. А теперь и прощай, сказали калики, поклонились и ушли своим путем дорогою. Поклонился им Илья во след с благодарностью, Взял топор и пошел отцу матери помогать. Смотрит, совсем мало повыкорчивали они пней. Умаялись да спят. Начал Илюшенька деревья рвать, корчевать. Огромное поле выпахал, выровнял, заборонил. Только семя кинуть осталось. Тут и родители проснулись, увидали сына, обрадовались. Спасибо странникам, отвеличали, низким поклоном в землю поклонились. А Илья пошел себе коня искать. Вышел за околицу и видит мужик. Шелудивого жеребенка ведет. Вся цена жеребенку-то грош, а мужик пятьдесят рубликов просит. Купил Илья же ребенка, холил, кормил, мыл, да выпасал. Повалялся он через три месяца в росных травах и стал конем богатырским. Пошел тогда Илья меч по руке искать, не может найти. У всех рукоять в щепу крошится. Тогда сковал Илья три стрелы. Каждая весом в путь. Изготовил лук тугой, Да палецу булатную, Снарядился он и пошел к отцу-матери Проситься в стольный Киевград Князю Владимиру на службу, Защищать Русь от супостатов. Отпустили его родители, но благое дело идет. Отец Иван Тимофеевич сказал слово напутственное. Я на добрые дела тебя благословляю, а на худые дела моего благословения нет. Защищай нашу землю русскую не для золота, не из корысти, а для чести, для богатырской славы. Не лей кровь людскую за зря, не водиться. И не забывай, что ты роду черного, крестьянского. Поклонился Илья родителям, дому родному, взял на прощание гор земли отеческой, вскочил на коня богатырского и взмахнул плеточкой. Видели люди, как садился Илья на коня, да не видели, куда поскакал, только пыль столбом по дороге. И поехал Илья к Киеву, Как подъехал он к Чернигову, услыхал сто до да плач обложили город татары. Три царевичка с каждым силы с три тысячи в Чернигове плач к лютой смерти готовится. Рассердился Илья. По что татары Чернигов забежают? Вырвал с корнем дуб вековой. И давай татар гонять месить. Много голов татарских полегло. Добрался Илья до трех царевичей. Ухватил их за кудри, да поучил маленько. Потом говорит, что в плен брать их ему резону нет. Убивать чести ему богатыри мало. Поэтому отпускает он царевичей, во свояси, то кма едут пусть домой и предупреждают всех, что у Руси, матушки, появился защитник, богатырь Илья Муромец. Пусть поостерегутся подходить близко к границам земли русской. Освободил он город Чернигов, и стали его черниговцы на княжение звать. Но не затем отправился в путь далекой Илья. Поблагодарил он за честь и сказал, что едет в Киев. Заволновались черниговцы. Говорят, что прямоезжая дорога к Киеву непроезжей стала. Травой бурьяном заросла, тридцать лет никто по ней не ездит, потому что сидит там у реки Смородины соловей-разбойник сын Рахманович. Как засвищет он по-соловиному, Зарычит он по-звериному. Все леса к земле клонятся, Цветы осыпаются, травы сохнут, А люди до лошади мертвые падают И советуют ему ехать по окольной дороге. Правда, прямая дороженька в триста верст, А окольная дорога, В тысячу не поехал Илья Муромец Дорогой вокольною. не честь, не хвала ему Позволять соловью-разбойнику Мешать людям в киев град ехать. Я поеду дорогою прямую, неезженную. Вскочил на коня, да был таков. Скачет Илья во всю конску прыть, Доскакал да до реки смородиной, Сидит за рекой на трёх дубах, на девяти суках, соловей-разбойник. Никого в Киев не пропускает, ни зверь не пробежит, ни птица не пролетит, ни гад не проползёт. Увидал он Илью, рассердился, и ну дуть свистеть! Конь под Ильей спотыкается. «На задние ноги присаживается, назад пятится!» Прикрикнул Илья на коня своего, Обозвал волчьей сытью, Пообещал волкам скормить, И рванулся конь богатырской И подвез близко к гнезду соловья-разбойника. Удивился соловей-разбойник, Из гнезда высунулся, А Илья, не мешкая, выстрелил в него пудовой стрелой и выбил ему око с косицею. Потом связал и приторочил к левому стремени, да и поехал далее. Привез он разбойника в Киевград. У Владимира пир горой идет, все богатыри русские за столом сидят. Вошел Илья, поклонился, Встал у порога, поздоровался с князем да княгинью. Князь ласково его принял, стал рассказывать Илья, что ехал он дорогою прямоезжию из отцовского дома мимо Чернигова. Тут вскочил Алеша Попович и стал над Ильей насмехаться, мол, где обманывать князя, мужик? Не взглянул Илья Муромец на Алёшу. Говорит князю, что привез он на княжеский двор соловья-разбойника. Повскакали все с мест своих и побежали на чудо во двор смотреть. Видят, висит у стремени связанный соловей-разбойник. Говорит ему князь Владимир. «Ну-ка!» «Засвищи по Соловиному, Ну, зарычи по-звериному!» А соловей ему и отвечает. «Не ты меня в полон брал, не тебе меня!» И приказывать. Просит князь Илью Муромца приказать соловью разбойника. Согласился Илья, только прикрыл своим крестьянским кафтаном князя с княгинью, бы беды не вышло. И соловей... Ну, куражится. Говорит, что в горле-то у него пересохло. Надо дать ему полтора ведра вина сладкого, два пива горького, да накормить. Все сделали по приказу князя Владимира. Так Илья предупредил соловья-разбойника, чтобы свистел в половину силушки. Не послушал соловей Илью. Засвистел в силу полную. Маковки на теремах покривились. Все богатыри на землю попадали, Сам князь чуть на ногах стоит, За гафтан Ильи прячется. Рассердился Илья Муромец на разбойника. «Я велел тебе в половину силы свистеть, Князя с княгиней потешить, А ты столько бед натворил! Полно на тебе, детушек, сиротить!» Полно разбойничать. Взял Илья Муромец саблю в острую И отрубил голову разбойнику. Тут соловью и конец настал. Стал князь Владимир Илью благодарить. Пригласил свою дружину старшим богатырем Над другими богатырями-начальником. Уговаривал остаться в Киеве отныне и до веку, Сели снова за княжеский пир, Владимир посадил Илью Муромца рядом с собой против княгини. Обидно стало Алёше Поповичу. Кинул он в Илью булатный нож. Да поймал рукой молодецка его Илья, Воткнул рядом во стол дубовый. На Алёшу глазом не посмотрел. Тут подошел к нему вежливый Добрыня Никитич. Просит Илью взять его, Добрыню и Алёшу Поповича в младшие богатыри под свое начало. Совсем раскипятился Алёша. «Как же так? Кто же будет ими командовать? Деревенщина?» Тут степенный тур Самсон справедливо заметил Алёше, что деревенщиной Русь живёт. Да не по роду племени славы идет, А по богатырским делам и подвигам. Но добрых дел и подвигов За княжеским пером не совершишь. Не стерпел ли я муромить, вскочил на ноги, Не годится на перах отсиживаться, Животы на княжеских угощениях наращивать. Надо делать-делать, Русят врагов защищать. Отпусти меня, князь, во широкие степи, Поглядеть, не рыщет ли где враг по родной Руси, Не залегли ли где разбойники. Не стал князь ему преграды чинить, Отпустил его во чисто поле. И встал я Муромец из-за княжеского стола, Вышел из покоев и пошел землю русскую защищать.